Татьяна Зинина. Сердце стальной ведьмы. Читают Владислав Гробылёв и Екатерина Ерёмкина. Глава 1. Защитный артефакт снова барахлил. То срабатывал, то нет, и это заставляло нервничать. Но почему сей казус случился именно сегодня, когда мне предстоял такой сложный разговор? Нет, вряд ли во дворце на меня кто-то рискнёт напасть, но с рабочей защитой я чувствовала себя гораздо увереннее. Леди Соун, поклонился мне секретарь принцессы. "Её высочество готово принять вас. Проходите". И открыл для меня дверь в личный кабинет наследницы престола. Миранда была одна. Как и всегда, сидела за белоснежным письменным столом, делая вид, что читает книгу, но мы обе прекрасно знали, что под толстым флянтом лежат документы государственной важности, которые для принцессы раздобыли её верные соратники. Спасибо, что пришла, сказала бывшая подруга, но подниматься не стала, даже этой мелочью подчёркивая разницу в наших статусах. А ведь раньше она вела себя со мной совсем иначе. Присаживайся. Я опустилась в кресло по другую сторону стола, расправила ткань тёмно-красной юбки и посмотрела на принцессу. Разве я могла проигнорировать твой приказ? спросила холодно. Могла, ответила Мира. И тем не менее, я здесь. Мы дружили с детства. Скажу больше, я считала её своей названной сестрой, но с некоторых пор отношения между нами стали никакими. И причина для этого была столь веской, что она перемирение никто даже не надеялся. Так и зачем я тебе понадобилась, ещё и так срочно? поинтересовалась, глядя в глаза бывшей подруге. Мне нужна твоя помощь. она говорила ровным, спокойным тоном, незаметно, чтобы она собиралась просить. Какого рода? спросила так же холодно. Принцессе не стало держать интригу или начинать с намёков. Со мной это было лишним, потому Миранда перешла сразу к сути. Думаю, ты в курсе, что Вэрдрик активно продвигает закон об ограничении силы для магов. А, недавно мне стали известны подробности его плана захвата власти. Принцесса Едва заметно дёрнула плечом, и это явно указывало на её взвинченное состояние. Привычная маска холодности и отчуждённости трещала по швам, что было очень плохим знаком, и это заставило меня напрячься. Мира всегда выглядела идеально, как и подобает наследнице престола. Вот и сегодня её длинные и тёмные волосы были заплетены в замысловатую элегантную прическу. Светло-голубое платье подчёркивал хрупкость и изящность фигуры, а Санка оставалась прямой и гордой. Но вот лицо показалось мне слишком бледным, и даже косметические чары не могли этого скрыть. «Неужели он решился?» — спросила я, отказываясь верить. «Да, Тейра, решился» принятие закона вызовет бунт, во время которого нанятые им маги попытаются взять штурмом дворец и убьют маму и меня, а он, как супрог королевы за неимением прямых наследников, возьмёт власть в свои руки. Откуда ты всё это знаешь? У меня ладони вспотели от такого сообщения. Знаю, только и ответила Миранда. Поверь, знаю не первый день, я много думала обо всём этом. У меня не так много соратников и ещё меньше тех, кому могу доверять потому и попросила тебя о встрече». «Тейра?» Она медленно выдохнула. «Вопрос стоит ребром. Мне лучше многих известно о твоей ненависти к магам и неприятии моего к ним лояльного отношения, но сейчас ты нужна мне». Я кивнула, даже не допуская мысли, чтобы оставить её в таком положении. «Да, мы в ссоре, но я не брошу Миранду. Что бы там между нами ни происходило, буду с ней до конца». «Чем я могу тебе помочь?» спросила её. Сейчас единственный способ спасти наши с мамой жизни, а также будущее нашей страны — это избавиться от Вердрика и его окружения, что невозможно, пока мама у власти. Поэтому престол придётся занять мне. Но чтобы вынудить королеву подписать отречение, нужна мощная сила, и она у нас есть. Это маги». «Не ши?» — вспыхнула я. «Нет». «Да, Тейра. Они хотят равенства, и я дам его им. Дам, и не смотри на меня так». Тогда они пойдут за мной в вагоне в воду. Мне известно, что существует подпольная организация, в которую входят самые сильные из магов, но они хорошо прячутся, и даже нашим агентам не удалось выяснить, кто же их предводитель. Ты собираешься заключить с ними тайный союз, озвучила я свою догадку. Именно, принцесса кивнула. Пока мне известно лишь, как связаться с тем, через кого можно выйти на главаря магов, но за мной следят, за моими слугами и доверенными тоже. А о нашей с тобой ссоре знают все. За тобой никто следить не станет. Я удивлённо моргнула и даже не подумала припрятать усмешку. То есть ты хочешь, чтобы я встретилась с тем магом, через которого можно выйти на их главаря, и попросила организовать вашу встречу? В общих чертах, да. Миранда поднялась на ноги, будто не могла усидеть на месте. «Но так просто тебе никто не поверит. Тем более твоя репутация ярой ненавистницы низших бежит далеко впереди тебя, потому-то ей придётся непросто. Ты должна будешь убедить того мага, что тебе можно доверять, но никого больше я не смогу попросить об этом. Только тебя». Я отвернулась к заставленным книгами-стеллажам. То, о чём говорила Мира, было для меня неприемлемо. Никак. На нашем континенте из поколен веков повелось, что маги, низшие, пусть они и выглядели как мы, но считались опасными существами, которых нужно держать в узде и ни за что не давать им воли. И именно мы, колдуны и ведьмы, следили за тем, чтобы они оставались на своём месте. В некоторых древних источниках говорилось, что их сила способна разрушить наш мир, хотя я в это не верила, но у меня были свои причины ненавидеть им подобных. И зная всё это, Миранда всё равно решила втянуть меня в свою игру. Увы, при всём желании я не могла ей отказать, не в этот раз. Если уж она смирила гордость и попросила меня о помощи, значит, онового выхода у неё просто нет. Но при одной мысли, что придётся общаться с магом, мою душу выворачивало наизнанку от подступающей паники. Пришлось мигом брать себя в руки и прогонять дурные воспоминания. Тейра, я всё понимаю, Меранда подошла ближе и коснулась моего напряжённого плеча. Но ситуация близка к критической. Закон примут совсем скоро, максимум, удастся срочить его принятие до зимних праздников. Поэтому я дам тебе кое-что. Она направилась к стеллажам и поочерёдно нажала на несколько книг. Полки отъехали в сторону, а за ними обнаружилась дверца сейфа. Открыв его прикосновением ладони, Мира вытащила простую деревянную шкатулку и протянула мне. Я приняла Открыла крышку и восторженно выдохнула, впервые воочию видя то, что многие считали легендой. «Ока богини!» — проговорила с придыханием. На красном бархате лежала подвеска на цепочке. В оправе из чернёного серебра красовался голубой камень, а в самом его центре чернело вертикально вытянутое пятно, напоминающее зрачок. И что самое удивительное, он то расширялся, то превращался в тонкую линию, словно был настоящим. На день разрешила принцесса. Он поможет тебе найти самый верный путь. Рука сама потянулась к этой величайшей ценности, но я остановилась и подняла взгляд на меру. Почему ты сама его не наденешь? спросила её потому что у таких вещей есть своя особенность. Они обладают характером и иногда могут вести себя непредсказуемо. Моего прадеда этот артефакт прямо во время коронации перенёс в деревню, затерянную в Северных горах. Да, это помогло ему избежать покушения и собственной смерти от рук бунтовщиков. Но домой он добирался очень долго. А я сейчас не имею права так рисковать. И ты тоже лучше не носи его постоянно, надевай лишь в момент сомнений или растерянности». Наши взгляды снова встретились, и я увидела в глазах Мэри надежду. Хорошо, я возьму его, ответила ей. И помогу тебе, по крайней мере, постараюсь. Ты даже не представляешь, ты и как я тебе благодарна, ответила Миранда, и вдруг, подавшись вперёд, заключила меня в объятия. Это оказалось для меня настоящей неожиданностью, но обнять её в ответ я себя заставить всё равно не смогла. И пусть и дала согласие ей помогать, но возобновлять дружбу не собиралась. Однажды она уже предала наши узы, а значит, может сделать это и во второй раз. Вопрос лишь в том, что будет лежать на другой стороне весов. Я назначу встречу на сегодняшний вечер, проговорила Миранда, отпустив меня, но в её взгляде промелькнуло разочарование пришлю тебе послание на макфон. Ей тоже не хватало нашей дружбы, но она слишком хорошо меня знала, чтобы надеяться на прощение. Я кивнула, и, развернувшись, направилась к выходу из кабинета. Больше говорить нам было ни о чем. Тэй позвала принцесса, заставив меня остановиться и снова посмотреть на нее. "Что ты еще, Ваше высочество?" спросил ровным тоном. Я не могла тогда поступить по-другому. Не могла, выпалила она, не отпуская моего взгляда. У меня не было выбора. Выбор есть всегда. Тебе ли этого не знать? Сказав это, я открыла дверь и вышла в приёмную. Шагая по светлым коридорам дворца, всё больше осознавала, что ещё тысячу раз пожалею, что согласилась помочь миру. Интуиция была со мной согласна, и лишь где-то глубоко в душе появилось чувство предвкушения, которое так и намекало, что скоро всё изменится. Ну да, изменится-то точно. Вот только даже я не могла сказать, кто победит в противостоянии принцессы Миранды и её отчима, и как всё это в итоге отразится на мне.